8. Сам городок наполняет сердце грустью, крайняя нищета и отсталость. Все это да нельзя плачевно. Нечего пить, негде поесть, все рестораны закрыты. В Корчме началось неурядицы, но, слава богу, я спрятал самолюбие в карман и извинился. Поэтому мне дают там хоть какую-то еду. Хуже обстоит дело с испражнением. Сдвоенное отхожее место, грязное и вонючее, закрыто на ключ. О том, чтобы там сесть, не может быть речи. Эта сторона жизни для меня здесь невыносима, и, пожалуй, в будущем я перестану сюда приезжать. Прокурор Теодор Шацкий был рад, что выписанная из дневников Ивашкевича цитата не соответствовала нынешней действительности. Он прихватил ложечкой молочную пенку и жадно втянул ее. Сахарная пудра защекотала небо. То ли какой-то безымянный сандомерский гений решил вместо шоколада посыпать кофе сахаром, то ли владельцы кофейни где-то это подсмотрели. Но так или иначе, первый глоток кофе в малютке был всегда божественный, и желания посещать другие места у Шацкого не возникало. Да и само помещение принадлежало к милому его сердцу. Это была сбывшаяся мещанская мечта хозяев дома о маленькой, безо всяких претензий, кофейне на первом этаже. Коротенькое меню с тостами и блинчиками, кофе, чай, домашняя выпечка, диванчик, несколько стульев, четыре столика. Вот, собственно, и весь сказ. Местные сетовали на варшавские цены. Но Шацкого смешило всякий раз, когда он платил семь злотых за потрясающее латте. Последнее время даже меньше, ибо его не весь почему признали постоянным клиентом, что было так же приятно, как и неожиданно. Он ведь ни разу ни с кем не обмолвился и парой слов, кроме как делая заказ, и всегда сидел в углу, пил кофе, молчал и читал Ивашкевича, своего рода сандомирский снобизм. Ивашкевича или что-то другое, выуженные из книжной лавки напротив, которая была, в свою очередь, сбывшейся мещанской мечтой хозяев дома, а маленькой, без всяких претензий, к книжной лавке на первом этаже. Она казалась противоядием от книжных мегамагазинов. Те всегда напоминали Шацкому битком набитую тюрьму строгого режима, где книги не проживали, спокойно поджидая читателя, а отбывали срок. Здешняя книжная лавка, возможно, и была чуточку запущена, но Шацкий хотя бы не чувствовал тут себя жертвой коллективного насилия, как в крупном магазине, где с полок еще не сняли новинок, а на их место уже готово вскочить рекламные листки и бестселлеры. Сейчас он, закрыв глаза, сидел без книги и грел руки о теплую кружку. За окном стемнело, время клонилось к 9 скоро закрывают. Скорее бы вернуться домой, к компьютеру. Бася, собирая, устроившись рядом на диванчике со скрещенными по-турецки ногами, листала вытянутый из стопки газет комикс «Титус, Ромик и Атомик». Два часа торчали они у него в квартире, стараясь найти ответ, что представляют собой оставленные на месте преступления числа 241, 921, 212, 225... 191 621 Вот уж воистину Бог троицу любит. Все три одновременно появились на трех веб-сайтах. Одном арабском, связанном с нелегальной торговлей средством, повышающим потенцию, если они правильно поняли рассеянные межарабские вязи латинские названия, одном исландском, десяток страниц с какими-то числовыми данными и одном немецком. Это была библиография, причем числа означали номера первоисточников. Вот, собственно, и все. Осознавая масштаб поражения, они принялись изучать каждую группу цифр отдельно. Перебрасываясь шуточками и замечаниями, пробовали переделать их на номера телефонов или даты. Благодаря чему Шацкий узнал, что 2 апреля 1921 года была впервые открыта международная позднанская ярмарка. что в этот день Альберт Эйнштейн прочел в Нью-Йорке лекцию о теории относительности, а 4 февраля 1921 года родился индийский политик Кочарил Роман Нарайянан, доживший до 84 лет. Несмотря на все это, они не нашли ничего, за что можно было бы уцепиться. Да и сама идея оказалась безнадежной. Только первое число могло представлять собой какую-никакую современную дату. Собирая захлопнула Титуса и положила комикс на стопку. «Я, похоже, сильно постарела. Мне совсем не смешно», — сказала она и вынула из кармана в четверо сложный листочек. «Ну что, еще разок?» «Мне казалось, у нас перерыв», — простонал он, но листочек взял. Собирай выписала на нем все казавшиеся более или менее разумными интерпретации чисел уже после того, как были отвергнуты нумерология, идентификаторы на сайтах знакомств и номера из интернет-аукционов. На листочке стояло 241-921, код специалиста по технологическому развитию в классификации профессии Министерства труда и социальной защиты. номер, под которым в государственном реестре компаний зарегистрирован общественный бизнес-портал Golden Line. 212-225 – код модных макосинов от Гуччи. 191-621 – номер польского патента на кабельный короб для световодов, астероид из астероидного пояса, простирающегося от внутренних до внешних планет Солнечной системы. Ужас один. Взглянув на список, Шацкий тут же закрыл глаза. «Плохо въезжаем», — заметил он. «Хм!» — морлыкнуло, — «собирай». Шацкий уже начинал различать эти ее «хм!». Вежливо сначала обращаюсь вслух. «Вместо того, чтобы напрячь извилины, мы все время гуглим. Считаю, что весь мир уже переместился в интернет». Но ведь мы не разыскиваем тех, кто вешает системных администраторов на сетевом кабеле. У нас все дело упирается в старую традицию, в суеверие. google тут не помощник. Надо включить мозги. Три шестизначных числа, довольно близко расположенных друг к другу, но не по порядку. Мы уже отметили, что телефоны когда-то были шестизначными. Осталось их проверить в старых телефонных справочниках. «Что еще?» «Полицейские удостоверения». Шацкий открыл глаза. «Это могло быть тем, что они ищут. Аббревиатура воеводского управления полиции и три шестизначных номера удостоверений. Он поставил кофе на стол и позвонил Вильчеру. Хорошо, что тот был еще на службе. Попросил ввести в базу три номера и перезвонить. Собирая, раскрасневшись, слушала, как он хладнокровно отдает распоряжение». «Юная и рыжая следопытка, которая вот-вот раскроет неведомую тайну». «Что еще?» — спросил Шацкий. «Что еще?» — обозначают шестизначными номерами. «Говори все, что придет тебе на ум, пусть даже самые далекие ассоциации». Собирая взглянул на него и в задумчивости прикусила губу. «Лагерные номера. Германия, евреи, антисемитизм». «КВП» может быть обозначением какой-то категории. «Хорошо. Проверим. Что еще?» Номера в «Гаду-гаду». Тоже, кажется, шестизначные. Примечание. «Гаду-гаду» — дословно болтовня. Оригинальная польская интернет-связь типа ICQ. Конец примечания. «Но не уверена». «Проверим. Что еще?» Собирая сильнее, прикусила губу, сморщила брови и наклонилась к шацкому. «Знаю». «Число клеток серого вещества». «Не понял». «Число клеток серого вещества, которые умирают всякий раз, когда вместо того, чтобы думать, ты отдаешь распоряжение». «Кто-то ведь должен организовать работу». «Если так, то слушаю». Она откинулась на спинку диванчика, сплела пальцы, и большими стала крутить мельницу. Выглядела Собирай соблазнительно, и Шацкий понял, что она ему все больше нравится. В каком-то смысле она напоминала ему подружку по отряду харцеров, девчонку, с которой можно просидеть в карауле ночь напролет, перемыть косточки всему лагерю, а когда гораздо позднее до тебя доходит, что это была не только дружба, она уже давным-давно чья-то жена». Он закрыл глаза и представил себе числа. Увидел папку для документов, но картинку эту похерил. Номера на папках во всем мире пишутся через дробь. В знаменателе «Год» так что не подходит. По той же причине отпадали узники и арестанты, к тому же их номера не были шестизначными. Он обругал себя за шаблонное мышление. «Надо как-то сойти с этих рельсов. А если их разбить?» Если они не шестизначные, а две группы по три знака. 241 921 тире, 212 225 тире, 191 621. Смахивают на честь номеров IP-адреса и на мобильные номера без обозначения оператора. А если разбить на группы по две цифры? 24 19 21 тире, 21 22 25 тире 19 16 21 Он мысленно представил их себе и задумался. Странная закономерность, произнес он тихо. Хм. Странная закономерность, повторил он. Если разбить их на группы по две цифры, то ни одно из этих чисел не превышает 25. Смотри, Из внутреннего кармана пиджака он вытащил авторучку и записал числа на салфетке. 24, 19, 21, ниже, 21, 22, 25, ниже, 19, 16, 21. Собирая, развернул салфетку в свою сторону. Магический квадрат? Математический ребус? Какой-то шифр? В латинском алфавите 26 букв. Шацкий быстренько переписал x с у у в y г с п Переглянулись. Смысл не проглядывал, а между тем Шацкого охватило беспокойство. Только что исчезла какая-то мысль. Он ощутил ее промельк. Когда это случилось? Когда заменял цифры на буквы? Нет, раньше. когда смотрел на числа, записанные в виде квадрата, а Собирай говорил о Ребусе. Нет. Сначала она вспомнила о магическом квадрате. Ни с того ни с сего магический квадрат принес с собой запах бумаги, тайны, книжки, которые он читал под одеялом при свете фонарика. Что это было? Что-то для юношества. В Праге еврейский алхимик воскрешает голема, засовывая ему в рот карточку с магическим квадратом. «О, Господи! Да неужто в его дело вторглась Каббала?» «Да, это, безусловно, след, но не тот, что появился, когда он смотрел на числа. Тогда промелькнула совсем другая мысль, какая-то отдаленная ассоциация. Пары чисел, магический квадрат, Каббала, легенды, суеверия, эзотерика, вера. Он поймал руку Собира и жестом попросил, чтобы не отзывалась». Выуживаемая мысль была все ближе, не хотелось ее потерять. Число Каббала, Вера, ну еще немного, он перестал дышать, закрыл глаза и увидел, как из тумана вырисовывается ответ. И тут зазвонил телефон. Вильчур, мысль в вмиг скользнула Шацкий принял звонок и выслушал все, что имел сказать старый полицейский. Собирай выжидательно смотрел на него, положив ему на руку ладонь. А Шацкому подумалось, вот ведь сюрреалистическая картина. Два прокурора судорожно держатся за руки. Но своей руки он не забрал. — Ну и? — спросила она, когда прокурор закончил разговор. — Ну и по нулям, — ответил Шацкий. Старший комиссар из оперативки в Бжеге-Дольном, полицейский из дорожной полиции в Барчеве и участковый из... Гожего-Великопольского. У каждого свое место рождения. У них разные фамилии, и нет ничего, чтобы их связывало между собой и с нашим делом. Вильчур пообещал, что его Тарнобжикские знакомые проверят в архиве также удостоверение личности милиционеров. Возможно, там что-то проявится. Он готов был расплакаться. А ну, как в мысли скрывалось решение загадки. — Хм, — морлыкнул, — собирай. «Бжек, Барчева, Гожев. Это ведь пункты на карте. Тебе не кажется, что наши цифры могут быть географическими координатами? То есть градусы, минуты, секунды?» Шацкий одним духом проглотил кофе, и они чуть ли не пули погнали в его холостяцкую нору, где он все еще чуял парфюм Клары. Клары, наилучшей партии в Сандамеже. Прибегая к различным комбинациям, им удалось обозначить несколько пустынных мест в Ливии и Чаде. Другие попытки привели их на бездорожье Намибии и водные просторы Атлантики. «Попробуем отыскать подобные в Польше», — проговорила Собирай, склоняясь над его плечом. Рыжие волосы защекотали ухо. «Ливию в Польше? Ну, то есть то место, где эти меридианы пересекают Польшу? Помнишь, как в этих капитана Гранта? Там, правда, речь шла о параллелях, но Шацкий понял. Оказалось, будь их числа обозначением географической долготы, все бы они проходили в Польше. Долгота 19 градусов 16 минут 21 секунда начиналась от Бельской Бялой, далее шла через Домброву Гурничью и западные окраины Лодзи, окончалась на Балтийской косе в районе Крыницы Морской. 21 градус 22 минуты 25 секунд начиналась неподалеку от крыницы друй проходила через самый центр островца Свинтокшевского. Тут они многозначительно переглянулись. Далее пересекала восточную часть столицы и через Мронгово добиралась до границы с Россией. 24 градуса 19 минут 21 секунда проходила целиком в довоенных границах Польши, чуть восточнее Львова, гродно и Каунаса. Этот островец уже что-то, — проговорила ему на ухо, — собирай, стараюсь любой ценой доказать, что для настоящего оптимиста и разбитый стакан может быть наполовину полной. — Я даже знаю, что, — отрезал Шацкий, резко вставая. — Хм, туфта, лажа, куча дерьма размером с Австралию. Собирая заложила волосы за уши и теперь смотрела на него, терпеливо ожидая, когда он успокоится. Шацкий метался по комнате. «В американских фильмах всегда появляется гениальный прокурор, который старается думать как убийца, верно? Морщит лоб, мерит шагами место преступления, и в черно-белых вспышках ретроспекциях мы видим, как мозги его настраиваются, и он начинает прикидывать, что же тут такое произошло». Что-то блеснуло между шкафом и стеной, выглядело, как серебристая упаковка, и Шацкий с трудом превозмог себя, чтобы не проверить, есть ли в ней презерватив или она пустая. «Хм!» — на сей раз собирает, дополнила своё мурлыканье поощряющим жестом. «Продолжайте, мол, продолжайте!» Другой же рукой устукивало что-то на клавиатуре. «Только в фильмах совершенно другая логика, нежели в жизни. Там ведь какая логика?» чтобы через полтора часа найти решение загадки — закончить операцию и замести убийцу. А теперь вникнем в логику этого дела и нашего убийцы. Он наверняка не хочет, чтобы мы его через полтора часа замели. А потому, если у него не совсем протекла крыша, он не будет оставлять шарад, решение которых приведет нас к нему. То есть? То есть он либо оставит шараду, которая выведет нас совсем в другое место... либо, что с его или ее точки зрения было бы забавным решением, оставить Шараду бессмыслицу, иначе, говорят, такую, которая не имеет решения, никуда не ведет, а мы только впустую потратим время, рассматривая, к примеру, спутниковые фотографии Ливийской пустыни. В то время как он или она с каждой минутой будут от нас все дальше и все в большей безопасности. Окей. Неторопливо проговорила «собирай», раскачиваясь на стуле. «И что ты предлагаешь?» «Ложимся спать». «Собирай» медленно подняла бровь. «Я не захватила с собой кружевного белья. Если позволишь, принесем на следующий раз». Шацкий прыснул со смеху. Она и в самом деле располагала к себе все больше и больше. «Какие же вы все сладострастные в этой провинции!» Долгие зимы, длинные ночи, кинотеатра нет, в телевизоре одна скука. Что будешь делать? Спать. Идем спать, надо отдохнуть. Завтра придет профилировщик, поступят данные из лаборатории, а вот появится что-то новое. Примечание. Профилировщик — специалист, занимающийся составлением психологического профиля преступника. Конец примечания. Собирай повернул к нему ноутбук. — Сначала загляни сюда. Он подошел. Упоминание о белье заставило его сначала взглянуть на нее, причем по-новому. Но увидел он то же, что и всегда. Джинсы, толстые теплые носки, красная фуфайка, никакого макияжа. Стопроцентная набожная харцерка. Единственное кружевце, какое, по его представлению, позволило бы себе собирай, Могло быть только на носовом платочке, каким она протирала иконку Пресвятой Девы. Но пахло она вкусно, подумал он, склоняясь над ней. Скорее шампунем, чем духами, а все равно вкусно. В окне браузера стоял запрос: «Конспиративное войско польское». Ага, КВП. В голову всплыли клочки поверхностных знаний по истории. Сражающиеся с коммунистами после войны проклятые солдаты, партизанские лесные братья. Приведение в исполнении приговоров, вынесенных под полем, антисемитские выходки. Шиллер. Примечание. Проклятые солдаты, солдаты антикоммунистических отрядов, боровшиеся в сороковых годах прошлого столетия против советизации Польши и подчинения ее СССР. Конец примечания. Туфта или нет, оставляю тебя с этой задачкой и в самом деле иду спать. Отзовусь, как только облачусь во что-либо эротическое. Целую. Чмокнула его подружески в щеку и вышла. Он помахал ей, не отрывая глаз от компьютера. Спустя несколько часов, когда он, стоя на кухне у приоткрытого окна, курил свою первую сигарету, Когда сигаретный дым разъедал, а песок резал глаза, он уже многое знал о конспиративном войске польском. Так много, что следовало бы добавить к делу еще одну следственную версию. Версию зловещую, которая в большей, чем все остальные степени, допускала, что убийство — это кровавая расправа евреев, и она, увы, не должна закончиться на двух трупах, даже наоборот. С рассветом в черноте двора обозначились первые невыразительные очертания. Погруженные во мрак сероватые пятна, Шацкому вспомнилась ночь пару дней назад, когда он, стоя именно здесь, курил, и на его толстовке появились кроваво-красные ноготочки Клары. Думал он и о прошедшей ночи, о том, как утром она велела ему отвернуться, когда одевалась. Слезящиеся от усталости и дыма глаза наполнились еще и грустной влагой. Прокурор Теодор Шацкий в очередной раз что-то запорол. В очередной раз остался один, рядом никого и ничего. — А может, так оно и лучше? —